Глава 21. Пока медики обследуют отца, я не нахожу себе места. Как на иголках сижу на диване и раз за разом набираю номер Эмиля. Поступок папы — последняя капля. Я больше никогда не появлюсь здесь. В этот раз уж точно, без сомнений. Но и в таком состоянии я его оставить не могу. Поднимаюсь на верхний этаж в комнату отца и замираю услышав тихий шепот. «Это точно мой родитель, но разобрать я не могу». «Дочки, ни слова», — доносятся до меня. «Я не могу, не имею права врать. Простите», — говорит мужчина виновата. «Только попробуй сказать правду. Пусть она знает меня сильно больным, Константинов, иначе ты знаешь». Дальше я опять не слышу, но мне достаточно, чтобы понять, что папа устроил тут настоящий спектакль. Умник какой. Прижимаюсь к стене спиной и сама хватаюсь за сердце. Сейчас мне действительно плохо. Я не пошла за Эмелем, испугавшись, что с папой что-то случится, но какая же я дура. «Выйдите», — командую я, шагая в комнату, и ненавидящим взглядом смотрю на отца. Внутри закипает ярость. Я трясусь от злости и от желания высказаться, что я и делаю в следующую минуту, как только фельдшер скрывается за дверью. Знаешь, я всегда гордилась тобой. Когда училась в университете когда некоторые ребята рассказывали о своих родителях, и я дерзко вздергивала подбородок, то и дело хвалила тебя. А сейчас наблюдая за тем, как родной мне человек ломает мою жизнь, не уважает мой выбор. Мой голос подрагивает, а из глаз начинают течь слезы. Я близово пересохшая от нерв губы и шмыгаю носом. Я сейчас очень нуждаюсь в матери. Она меня всегда понимала и поддерживала. Она была мне лучшей подругой, но ее нет. У меня есть только отец, которому абсолютно плевать на меня. «Что за ересь ты несешь? Он снова хватает за сердце. «Нос меня хватит. Больше не прокатит». Прекрати играть, отец. Ты меня больше не обманешь. В данный момент я чувствую к тебе только ненависть, не больше. Я люблю Эмили, отец. Запомни это раз и навсегда. И, конечно же, не удивляюсь тому, что ты постоянно поддерживаешь Салтыкова. Да вы просто... Я горько усмехаясь, вытирала донями щеки. Да вы одного поля ягоды, артиста хреновы. «Если вы не успокоитесь, отец, обещая, что из той компании уйду, не задумываясь. И если я до сих пор там, то только из-за Эмиля. Не горю желание видеть грёбаную морду Глеба каждый божий день. И да, больше ты меня не заманишь в ловушку, отец. Все кончено». «Ты мне не отец, а я тебе не дочь». Последнее слово буквально ору. Выбегая из комнаты, быстрыми шагами спускаясь вниз. На ходу набираю мили, но он снова не отвечает. Сердце болезненно сжимается в груди. Ненавижу с ним ссориться. Ненавижу быть и в напряженных отношениях с Бестужевым. Меня убивает, уничтожает разлука с ним. Господи, я тебя умоляю, пусть у нас все будет хорошо. Вылетаю со двора и вызываю такси. Оглядываясь, замечаю машины мили метров в двадцати от ворот, не верю своим глазам. Он сидит за рулем и внимательно наблюдает за мной. Я даже улыбаюсь, не смело. Неужели понимает меня? Ведь должен понять, я не могла оставить отца. Каким бы неадекватным человеком он ни был. Он мой папа. Тот, кто воспитывал меня много лет. Эмиль, сажусь в машину, и бросаюсь к нему, обнимаю крепко, не в силах сдержать слез. Прости меня, пожалуйста. Я хотела как лучше, но получилось. Все нормально. Отвечает он после короткой паузы. Пусть голос ледяной, но обнимает меня тоже. И даже в шею целует. «Домой едем? Или ты хочешь остаться тут?» «Домой, конечно. В нашу квартиру». Заставляю себя улыбнуться. «Эмиль, я ему ничего подобного не говорила, клянусь. Он...» «Господи, мне просто стыдно за него. Я люблю тебя. Люблю больше всего на свете». И мне плевать на деньги, честное слово. Мне так плохо, когда мы ссоримся. «Так мы не ссорились», — хрипло выдает он. «Я тебе верю». Я облегченно выдыхаю, заглядывая в глаза цвета моря и улыбаюсь. Теперь искренне. Глажу его колючую щеку. «Поцелуй меня», — прошу я его. «Поцелуй, как никогда, Эмиль». «Арин», — тихо смеется он, зарываясь пальцами в мои волосы. «Я знал, что твой отец именно так и поступит. Пришел туда ради тебя. Лишь бы ты не обижалась и ничего не придумала у себя в голове насчет меня. Был подготовлен к такой речи твоего папаша и ничуть не удивился». Он пожимает плечами. Пусть Эмили улыбается, и я все же вижу, как он расстроен. А ведь мой отец унизил его. Но он не сказал ни слова, лишь за меня». Я уверена, быть на месте моего отца, другой человек, Бестужев, не промолчал бы и нагрубил в ответ. «Но ты удивилась, Арин», — снова улыбается он. «Запомни, если кто-то против кого-то уже хреново настроен, то его не переубедить. Заводские настройки не меняются, волчонок». «Эмиль, прекрати». Веду пальцами по шее, всхлипывая. «Я так испугалась, что мы опять поссоримся. Зависимо от тебя стала место себе не нахожу, когда тебя долго нет. Давай больше не будем спорить по пустякам, хорошо?» «Арина», — хохочет Эмиль. «Наверное, я впервые вижу его так громко смеющимся». «Но это же ты постоянно истерики закатываешь, что я на какую-то бабу посмотрел или пообщался со своим секретарем. Я на работе уже улыбнуться не могу и домой после десяти вернуться. А сейчас заявляешь, что это я во всем виноват. «Ну, я вообще-то ревную, игриво надувая губы, а ты...» «А я тоже люблю тебя, Арина», — неожиданно выдает он безнамек на улыбку. «Безумно люблю». Он никогда не признавался, хотя его чувства были и так очевидны. И слышать от него такие слова. «Боже, я счастлива!» «Насколько продлится это счастье, ведь вокруг нас одни враги!»